Опять она повысила голос. «Я же тебе говорила, что у меня за Доном одна хорошая знакомая работает в роддоме медсестрой. К ней поеду». И вообще... Она запнулась. Клавдия внимательно посмотрела на нее. «Что-нибудь случилось, Кать?» Катька аэропорт усмехнулась, глядя куда-то в окно. «Больше того, что со мной уже случилось, ничего не может быть». Тут же она твердо пояснила но я ни о чем не жалею». И еще тверже добавила, глядя прямо в глаза Клавдии жестким взглядом. «И никого не виню. Чем скорее ты забудешь, о чем я наговорила в прошлый раз, тем лучше будет». Неожиданно она улыбнулась. «Я бы согласна, чтобы у нас тут опять военные учения были, чтобы все до капельки повторить и на лодке с моим рыжим квартирантом по ночам ездить, И на острове вместе с ним сено для коровы косить, Ну и все остальное. Я на него клава нисколько не серчаю. Он ведь сразу же и сказал мне, Что для семейной жизни не подходит. И за что же мне теперь на него серчать, Если он всегда со мной такой ласковый был? Он меня не силой взял. Я еще за всю свою жизнь Никогда такой веселой, Как этим летом не была. Наигралась, за все прошлые, а, может, и на будущие года. Я и сама сразу же поняла, что никакой он для меня не муж, на это нечего было надеяться, из таких не бывает мужей. Но если ему на шею хомутом не вешаться, он для тебя все, что угодно, сделает. Хоть на Володин курган на руках доставит. Да-да, Клава, так оно и было. И он же ни за что не хотел, чтобы я потом матерью-одиночкой осталась. Не из-за него же, Клава, я теперь решила из хутора уезжать. Бедный сержант, если бы он только мог знать, что ни в чем не виноват передо мной. Каська остановилась. Дальше она не стала пояснять, что именно должен был знать, и не знал ее сержант. А Клавдия не расспрашивала ее. Что-то в последний момент удержало ее от неизбежного в подобных случаях вопроса, уже готового сорваться с губ. Что-то подсказало, что лучше ей и совсем не знать того, о чем могла бы рассказать ей Катька аэропорт. Вдруг Катька низким голосом спросила у нее, — Ты что же, совсем ослепла, что я уже вот-вот рассыпаться должна? Она положила руку на свой живот. Я думала, что ты еще перед летом могла сообразить, когда я купила себе в шахтах широкий халат. Так при же здесь, скажи, пожалуйста, этот рыжий сержант? Если бы это он, мне бы еще почти до будущего мая ходить. Это я со на всех мужчин плела тебе и на него, и на твоего совсем невинного мальчика. Не смотри на меня такими глазами, я и без этого знаю, что ты лучше меня, но тебе, Клавдия, легко быть хорошей. С тобой всегда были дети, а я всегда одна. Хуже одиночества ничего не может быть, особенно когда калмыцкий ветер задует на целый месяц. Под этот-то момент и подкатился ко мне тут один наш хуторской с такой же бутылью. Она презрительно покачала на столе, за красноталовую плетеную ручку четверть с вином. А на другой день взял и посмеялся при всех перед кинсианцем в клубе, что благодаря мне он наспор с дружками такую же бутыль выиграл. Катька налила из четверти вина в свой стакан, выпила его до дна и вытерла губы кружевным двоточкам. Вот и закрутила я потом у него на глазах с моим рыжим квартирантом. — На все лето, бедный сержант, еще немного, я его действительно могла бы полюбить. Катька аэропорт вдруг встала. — Но больше я тебе, Клавдия, ничего не скажу. Теперь ты знаешь, почему я из нашего хутора уехать должна. Выпьем за мою дорожку. Еще раз она налила из четверти темного, почти черного вина в свой стакан, а другой, давно налитый до краев, подвинула на столе Клавдии. Клавдия взяла его. А потом, когда все случится, завербуюсь, должно быть...